Называлась когда-то эта улица, точнее, дорога от Троицких ворот Кремля, Володской или Новгородской, потому что ехали по ней те, кому надо было добраться в Волок-Ламский или Новгород. Затем поставили на улице церковь мученика Никиты, а в 1582 году боярин Никита Романов, дед будущего царя Михаила Федоровича, основал Никитский монастырь. В 1933 году монастырь снесли, А ещё раньше улица сменила имя, стала улицей Герцена. Правда, недавно прежнее название вернулось. Но на месте монастыря теперь стоит памятник Новой эпохе. Электроподстанции метрополитена. Обрамляют начало улицы два корпуса Московского университета. Справа старый, построенный Казаковым в 1794 году. Слева новый, воздвигнутый здесь 40 годами позже по проекту архитектора Тюрина. Полукруглый фасад правого крыла это алтарная часть университетской церкви святой Татьяны. Рахманиновский зал Московской консерватории открылся в этом доме сравнительно недавно, после того, как юридический факультет университета переехал в новое здание на Воробьёвых горах. Но музыкальная история дома насчитывает уже более 100 лет. В 1886 году открылось здесь синодальное училище, готовившее певчих и регентов церковных хоров. А через до вышли такие знаменитые гармейстеры, как Чеснаков, Свешников. Последним руководителем училища был композитор Кастальский. Великолепный дворец построил себе на Никитской внук Петровского фаворита, князь Сергей Александрович Меншиков. Говорят, что тайный ход вёл отсюда прямо в Кремль. Хотя, может быть, это и легенда. А вот истинный факт это то, что в конце жизни здесь нашёл себе приют другой князь, декабрист Сергей Трубецкой. К сожалению, здание поликлиники, построенное в 29 году, мешает любоваться с улицы этим замечательным памятником. Ещё один весьма уважаемый на Москве человек, хозяин первопрестольный, генерал-губернатор Яков Брюс. Этот дом, он построил себе ещё в 70-х годах XVIII -го века. Правда, последующие владельцы его несколько раз перестраивали. Княгиня Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова. По другой императрице Екатерины, помогавшей ей отнять российский престол у незадачливого супруга. Позднее президент двух академий. Она тоже была жительницей Никитской. Но затем её дом перестроили для нового владельца Московской консерватории. Сначала открылись учебные аудитории, а 7 апреля 1901 года состоялся первый концерт в знаменитом большом зале. В 1954 году перед зданием консерватории был открыт памятник Чайковскому работы скульптора Веры Мухиной. Соседнее здание от музыки обращает нас к литературе. Московские поэты и имажинисты Сергей Есенин и Анатолий Мариенгов открыли тут в 1919 году книжную лавку, в которой сами и стояли за прилавком. И снова сцена, на этот раз драматическая. Сто лет назад театр, здесь располагавшийся, имел несколько названий: Никитский, Парадиз и даже Международный. Правда, никакого отношения к классовой борьбе это не имело. Просто постоянной труппы в театре не было, и владельцы здания приглашали сюда знаменитых гастролёров всех стран и наций. Кто тут только не побывал: Сара Бернар, Эрнесто Росси, Элеонора Дузе. А 1 мая 1899 года актёры молодого Мхата Показывали на сцене Нитицкого театра Чайку. Не знаю, сколько всего зрителей было в зале, но спектакль шёл исключительно для одного, самого дорогого. В Москву из Ялты приехал на несколько дней автор Антон Павлович Чехов. Осенью 20-го года на эту сцену вышел драматический коллектив, олицетворявший тогда новый театр Новой России. Театр Ревсат, театр революционной сатиры, которым руководил Всеволод Мейерхольд. Сегодня это театр имени Маяковского, в котором работают Светлана Немоляева, Армен Джерханян и другие замечательные артисты. Ещё одно здание с аристократическим прошлым. Род Стрешневых владел участком земли на Никитской с середины 18 века, и дом был построен тогда же. Но последняя его владелица, княгиня Шиховская Глебова Стрешнева, подчиняясь веяниям моды, перестроила дом предков. Тогда и появилась пышная арка двора и тяжеловесная отделка фасада. А у этого дома, наверное, самая давняя театральная история. Сосед Стрешнева, генерал Позняков, завёл себе труппу из крепостных актёров ещё в начале прошлого века, а режиссёром пригласил звезду тогдашней московской сцены Силу Сундунова, будущего хозяина знаменитых бань на Неглинке. Пестра и разнообразна судьба этого дома на углу Нитицкой и Бульвара. Дмитрий Николаевич Бантыш-Каменский работал здесь над многотомной историей «Малой России», я собирал материалы для словаря достоп памятных людей русской земли. Чуть позже на юношские пирушки приходил в гости к Николаю Огарёву его пламенный друг Александр Герцен. Московские большевики накануне декабрьского восстания пятого года готовили здесь к печати газету Борьба. А в октябре 17-го кинотеатр Унион стал опорным пунктом для вооружённых отрядов юнкеров. Несколько дней площадь Никитских ворот была местом жарких кровопролитных боёв. Их свидетелем стал живший рядом будущий писатель Константин Паустовский. Храм Большого Вознесения. Здесь венчался Пушкин. Молодой невесте ехать далеко не пришлось. Деревянный домик её матери находился неподалёку. А чуть ближе к храму Большого Вознесения жил Александр Васильевич Суворов. Но молиться великий полководец предпочитал ходить в соседнюю церковь Фёдора Студита, где, говорят, пел в хоре. Известный московский литератор Алексей Феофилактович Писемский сообщал в одном из писем: "У Васильчиковых по средам большие вечера". Это было именно здесь, полтора века назад. Вся интеллектуальная Москва собиралась у гостеприимных хозяев. Писатели Гоголь и Тютчев, актёр Щепкин, историки Соловьёв и Грановский, и многие, многие другие. А через 80 лет, в ноябре 1924, мотаясь с квартиры на квартиру, на какое-то время нашёл здесь крышу Михаил Булгаков. И завершает прогулку по Большой Никитской один из последних домов перед выходом на Кудринскую площадь. Особый знаменитые люди его, кажется, не посещали, но интересно, он своей затейливой отделкой. Построил его в 1876 году архитектор Каминский, а для оформления фасада использовал изразцы стилизованные под древнерусскую роспись.